Глава 19. Сон долго не шел. Сесили приняла еще более утоляющие, запив их теплой водой из бутылки. Когда она проснулась, страх, засевший комками в животе, так и не исчез. Надо рассказать Дугу. Если кто-то прячется возле лагеря, руководитель экспедиции должен об этом знать. Сесили прошла к связной палатке. Было рано, никто пока не встал. Однако она была уверена, что Дуг не спит. Дуг позвала, остановившись у входа. Через несколько минут он появился. На его лице читался вопрос. Сесили сглотнула. При виде него ее одолели сомнения. Не раздувает ли она из мухи слона? Нет, только не на этот раз. Знаю, это звучит странно, но мне кажется, что кто-то встал лагерем за моей палаткой. Еще одна группа. Она покачала головой. Нет, там одна палатка и один человек. Дуг скрестил руки на груди и сунул кисти под мышки. Очень необычно, но некоторые ребята поднимаются без поддержки. Сесили дернула себя за косу. Волосы выбились и растрепались, пока она беспокойно металась по матрасу. Надо бы заплести ее заново. Меня настораживает, что кто-то неизвестный по ночам ходит мимо моей палатки. Ты не мог бы вместе со мной сходить туда и выяснить, кто это?» Дук вздохнул. «Ты серьезно?» Сесили не ответила. Дук привык разбивать свой лагерь в удаленных зонах и, вероятно, никогда не дергался из-за того, что кто-то бродит поблизости. Ей же неизвестность действовала на нервы. К ее облегчению Дуг сказал. «Ладно, пошли». Они прошли к краю лагеря мимо ее палатки. В холодном свете дня мысль о том, чтобы пробираться через камнепад, казалась иррациональной. Спуск к тропе выглядел еще более отвесным, а тропа, которую ночью Сеселя отлично разглядела, сейчас казалась нагромождением валунов и непроходимой. «Ты уверена, что там есть палатка?» «Похоже, тут небезопасно». Дуг вытянул шею и посмотрел вниз. «Ночью я по ней прошла. Я видела палатку». Сесили перелезла через край и спрыгнула вниз. Услышав, что Дуг следует за ней, она стала пробираться между камнями, надеясь выйти на площадку. Иначе и в самом деле будет выглядеть, как последняя дура. «Смотри под ноги», — сказал Дуг, хватая ее за руку, когда под ней зашатался валун. Наконец Сесили увидела нечто знакомое. Валун, за которым пряталась». «Вон, за тем камнем!» Как она и предсказывала, за валуном появилась площадка. Пустая. Палатки не было. Сесили так спешила, что заскользила по осыпе мелких камней. «Вчера ночью она точно была здесь, клянусь! Вот в этом месте!» Серые скалы молча взирали на нее. Дук вздохнул. «У меня куча работы!» «Это была красная палатка с синими вставками!» Во всяком случае, так мне показалось в свете его фонаря. Не исключено, что они были черными или зелеными. И палатка была здорово потрепанной. Дуг резко остановился и по инерции скатился по осыпи. Выражение на его лице было нейтральным, а взгляд был устремлен в землю. Иногда на высоте у нас бывают очень живые сны. Это был не сон. В общем, сейчас здесь никого нет». «Никто не будет ходить мимо твоей палатки. В лагере ты в безопасности». Сесили нахмурилась и наподдала мыском ботинка камешек. Дуг кашлянул. «Сесили, я обеспокоен. Инцидент во время тренировки, подозрение насчет смерти Олена. Зак еще говорил об отпечатке ботинка. Ты знаешь об этом?» «Он рассказал мне. Переживает за тебя». Для восхождения на такую высокую гору у тебя должен быть позитивный настрой. Ты должна испытывать уважение к горе и людям, что окружают тебя. У нас маленькая команда, и негативный настрой повлияет на всех. Если ты не можешь справиться со своей паранойей, тогда, вероятно, тебе и не стоит продолжать». Сесилия шатнулась, как будто ей влепили пощетчину. «Дук, но ведь погиб человек. Разве мне запрещено переживать из-за этого?» «Мой совет прежний. Если ты не сконцентрируешься на сто я не пущу тебя наверх». И он пошел обратно к базовому лагерю. Сесили крепко сжала кулаки, так что ногти впились в ладони. Вспомнив, что вокруг палатки был разбросан мусор, она оглядела площадку. У дальнего края под камнем что-то блеснуло. Она опустилась на колени. Это была крышка от бутылки, лежащая зазубренным краем вверх. Сесили подобрала ее. Конечно, это не доказательство, зато нет никаких сомнений в том, что она видела. Здесь точно кто-то был.